а еще народ проклятый, вредный пошел. Один про одного доказывают, да всякие доносы делают, лишь бы ему, сукиному сыну, жить, а там хуч в поле и полын травушка не расти. Скудные времена. И куда оно через год-другой взыграет? Небось, сам черт не знает. Но я-то, как видно, в урочный час зародился, иначе не кончилось бы мое дело с Половцевым так благополучно». Быть бы бычку на оборочке. Ну и слава богу, что все оно так пришло в порядок и чистоту. Погоди мы шо, что оно будет дальше. Зараз не пришлось расстаться с советской властью. Может, и шо понадежнее дело зачнется. На стеблях, раскылатившихся под солнцем трав, на ростках возмужалых хлебов, дрожала нанизанная стеклярусом роса. Ветер с запада отрихал ее, и капельки срывались, радужно посверкивали, падали на пахнущую дождем желанную и ласковую землю. По колеям дороги еще стояла невпитанная почвой дождевая влага, но над гремячим логом уже поднимались выше тополей розовые утренние туманы, и наматывая синеве небес, словно начисто вымытый ливнем, тускнел застигнутый рассветом серебряный месяц. Месяц был чекано-тонкий, пологий, суливший обильные дожди и яков лукич взглянув на него окончательно утвердился в мысли быть урожаю в дуброву приехал он около полудня конишку стреножил и пустил постись а сам вытащил из за пояса небольшой плотницкий топор пошел делать натесы на дубах той деляны которую отвел гремячинскому колхозу лесничий на краю отножены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 и только тогда поднял на Лукич Лукича опьяневшие, утратившие недавний лихорадочный блеск глаза, когда, довязь, проглотил последний кусок. — Наголодал ты, парень! — сожалеюще проговорил Яков Лукич. — Говорю, что пятый день с голоду, то прелую кислицу съем, то прошлогоднюю сухую тернину найду. Отощал я. — Ну, ты как же это сюда? — Пеши, со станции, начми чми шоу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 Не пойду. Надо отлежаться, передневать. Да и подбился дюжа. Сто семьдесят верст и начми. А по незнакомой местности ночью знаешь, как ходить? Идешь вслепую. Пусть чай принесет. А как чудок поправлюсь, сам в хутор приду. Скучился по родным местам до смерти. И виновато улыбнулся.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 Раз меня казнят, и я буду казнить. Кое-кому влеплю гостинцу, кое-кто почухается. Ну, в Дуброве перетую до осени, а с заморозками подамся на Кубань, либо еще куда. Белый свет-то просторный, и нас таких вот найдется, гляди, не одна сотняга. Лужка-то Макарова вроде к председателю колхоза зачала прислоняться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 еще в сенцах выскочивший из кухни сноха шепотом предупредила его батя у нас гости кто половцев и энтод косой пришли чуть стемнело мы с маманей как раз коров доили сидят в горенке половцев дюже выпитый а энтова не поймешь обносились обои страшно вши у них кипят Прям по сверх ходом ходят. Из Горенки слышался разговор, покашливая, насмешливо, и едко говорил Литьевский. — Ну, конечно. Кто вы такой, милости дарь? Я вас спрашиваю, достопочтенный господин Половцев. А я скажу вам, кто вы такой. Угодно? — Пожалуйста. Патриот без отечества, полководец без армии, И если эти сравнения вы находите слишком высокими и отвлечёнными, играчишка без единого золотого в кармане, заслышав глухой половцевский босок, Яков Лукич обессиленно прислонился спиной к стене, схватился за голову. Старая начиналась сызнова.